«Наплевать». «Как минимум одно я точно понял. Если тебе когда-нибудь придется умирать от болезни, выбирай болезнь двигательного нейрона». Элен, с которой мы дружили уже почти 30 лет, еще с тех давних пор, когда я работал на Беркли-сквер, а она была секретаршей моего врача, рассмеялась. Потом задумалась, шучу ли я. Потом рассмеялась снова. Отпила еще латте, и подняла брови, призывая меня продолжать. «Я серьезно. Никаких хронических болей, никакой тошноты. И к тому же, в отличие от тех, кто пострадал в аварии или обнаружил у себя опухоль, я еще успею уладить все дела. Времени полно. Но главное, тут я выдержал эффектную паузу. Похоже, что ее летальность... Снова пауза». Я никак не мог решить, на какую характеристику люди будут реагировать лучше. Можно спорить. Это личное дело каждого. Мы сидели в ресторанчике при лондонском учебном госпитале, ожидая моей встречи с главой клиники болезни двигательного нейрона. Это должен был быть первый раз, когда мой собственноручно поставленный диагноз подтверждал специалист при личной встрече. На самом деле он уже подтвердил его неофициально. Когда я связался с ним, чтобы предупредить о результатах исследования и весьма очевидных выводах из них. Погоди. Но его же называют самой жестокой болезнью в мире. Разве нет? Элен я обожал за смелость. Она не боялась пойти туда, куда и ангелы страшились ступить. Называют, но я до сих пор не понял почему. Если выбирать между боковым амиотрофическим склерозом и опухолью мозга, я выберу первое. Или между ним и хронической болью. Или между ним и постоянной тошнотой. Или между ним и потерей рассудка. Или между ним и огромным количеством других ужасных способов умереть. С этим не спорю, но не зря же его так назвали. Не знаю. Да, все это ужасно, и я не сомневаюсь, больные действительно страдают, и их близкие тоже. Но мне кажется, могло быть намного хуже. Человек, с которым я сегодня встречаюсь, станет, надеюсь, моим ключом к тому, чтобы опережать на шаг впереди проблемы, когда мое тело начнет постепенно отключаться. Оглядываясь назад, я понимаю. Элен тогда решила, что это стадия отрицания. Все на это надеются. Думаю, он даст тебе брошюру или что-то вроде того. У Национальной службы здравоохранения отличные брошюры. «Я отказываюсь иметь с этим дело». Первые пять минут наша беседа была исключительно дружеской и невинной. Но сейчас моего врача явно охватывал жар, не имевший никакого отношения к качеству работы кондиционера в комнате. «Но почему? Я уже говорил, что хочу играть на опережение в обеспечении медицинской поддержки. Хотелось бы все время опережать на шаг впереди проблемы». «А я уже говорил, что отказываюсь иметь с этим дело», – отщеканил он, окатывая меня волнами гнева. «Болезни двигательного нейрона не подчиняются никаким правилам. С ними нельзя играть на опережение. С ними можно только ждать». Мне хотелось обозвать его полным придурком, но вместо этого оставалось только вежливо заметить, что высказанная им точка зрения безусловно интересна. «Однако неужели я не могу обратиться к его бесценному опыту хотя бы в попытке оценить вероятность возможных сценариев развития событий и подготовиться к ним?» «Конечно же нет», – возмутился он. Следующая фраза многое объяснила. «Если мы поступим так и в вашем случае, придется сделать то же для остальных. А ведь это был бы интересный эксперимент». Лечение и медицинская помощь подобраны индивидуально. Стиснув зубы в кривоватой улыбке, я придерживался выбранной стратегии и продолжал дипломатические переговоры. Но это была пустая трата времени и сил. 25 минут спустя я с сожалением констатировал. Самый опытный в сфере заболеваний двигательных нейронов врач, оставаясь непревзойденным диагностом, был совершенно лишен исследовательского азарта. Для него существовал только статус-кво. Поколебать эту незыблемую величину я не мог. Не стоило и пытаться. Он не просто яростно возражал против идеи играть на опережение. Он вынес вердикт насчет ухудшения состояния моих ног. Клонус, быстрые мышечные сокращения, затрагивал уже обе конечности, и они начинали неконтролируемо дрожать. «Вы совершенно не лечитесь». После этого мне выписали рецепт на самую большую дозу миорелаксанта баклофена, которую можно было получить за пределами больницы. Трогательная забота. Мне правда показалось не слишком логичным расслаблять мышцы человека, который так с трудом заставляет их работать. Опершись на верную трость, я заковылял из кабинета к главному выходу. Вот значит как: Ждать и наблюдать. Смириться с неизбежным и подстроится под существующий протокол. Принять как данность, что для бокового амиотрофического склероза не существует эффективного лечения, и он приведет к смерти. Когда я добрался до стеклянных дверей, и они с шипением разъехались в разные стороны, а холодный воздух отвесил мне ощутимую пощечину, я услышал собственный голос, вслух озвучивший мое отношение к проблеме. «Да наплевать!» Менять мир пациентов с болезнями двигательного нейрона, а уж тем более менять представление о том, что такое быть человеком, будет непросто. Это будет геморрой, сообщил я Франсису, коротко введя его в курс своей беседы с врачом. Не сомневаюсь, медиками управляют те же неписанные правила, что и прочими. Пожалуй, даже в большей степени, чем большинством корпораций. Помнится, мы анализировали национальную систему здравоохранения И целый ряд больниц в США, и... Я о том и говорю. Ты ведь главный специалист по неписанным правилам. Понимаешь, как они управляют будущим. Ты знаешь, как это работает? А если не знаешь, ты хотя бы располагаешь способами узнать. Раз ты такой умный, используй свои навыки и разберись, как переписать будущее этой чертовой болезни. Ты ведь предлагаешь клиентам именно это. Так докажи, что сможешь и теперь. Делай все как обычно, но на сей раз для себя и для всех, кому от этого станет легче. Франсис был прав. На протяжении своей карьеры я неоднократно разбирался в том, как расшифровать и в перспективе изменить скрытые внутренние процессы во всем, от организации до мировых систем. Даже написал несколько книг на эту тему. Такой открытый вызов собственной профессиональной гордости я упустить не мог и с радостью его принял. Вежливо расставшись с консультантом в Лондоне, я снова отправился на поиски более дружелюбных помощников в Девоне и постепенно начал осознавать преимущество жизни вдали от учебных госпиталей необъятной метрополии, где работники так долго почевали на лаврах, охраняя свою репутацию, что лавры эти в конце концов увяли. Вопреки здравому смыслу, я рассчитывал найти в графствах к западу от Лондона врачей, более склонных к экспериментам. Руководствуясь этим соображением, мы с Франсисом пригласили в гости милую даму, главную медсестру со специализацией на боковом амиатрофическом склерозе, координатора сети медицинского обслуживания на юго-западном полуострове. Потратив 5 минут нашего знакомства на чтение ее визитки, я решил переходить напрямую к сути вопроса. Трейси, я очень рад встрече. Давайте я введу вас в курс дела, чтобы сэкономить время». Она чуть наклонилась. Взяла с тарелки очередное печенье. Снова откинулась назад и выжидающе улыбнулась. «Вам прекрасно известно, что при этой болезни через 24 месяца мне конец». Так утверждает статистика. Я встретился с Трейси взглядом в тот самый момент, когда она откусила кусочек печенья. Даже несмотря на обилие шоколадных крошек, лицо ее выражало подобающее ситуации соболезнования. Знаю, мы не знакомы, но присмотритесь получше. Что скажете как профессионал? Похож я на человека, который поверит статистике, ляжет и умрет. Трейси продемонстрировала несогласие, энергично покачав головой и промучав что-то. И мы оба знаем, что надежда на волшебное исцеление немного неизбыточная. Она неопределенно приподняла брови. Поэтому я решил переходить прямо к делу. Благотворительные сборы и бесконечные ведра ледяной воды, опрокинутые на голову знаменитостей, преследуют только одну цель – собрать как можно больше денег и спонсировать медицинские исследования, которые помогут найти лекарства. Спустя полвека этих исследований, однако, был разработан всего один препарат – рилозолт способны в лучшем случае добавить больному пару месяцев жизни. И как бы ни старались фонды и исследователи, на горизонте исследований пока нет ни одного средства, которое уже сейчас могло бы помочь тем, кому поставлен этот диагноз. Вы же знаете, что проводятся различные испытания. Да, конечно, но даже лучшие из тестируемых препаратов максимум замедлят развитие болезни, и в течение ближайших пяти лет Ни один из них не будет готов, верно? К тому моменту 90% сегодняшних больных, и я в их числе, уже умрут. А лекарства, достаточно сильного, чтобы повернуть вспять все разрушения, вызванные заболеванием, и восстановить мышцы, двигательные нейроны и двигательную кору мозга, не появится еще несколько десятилетий. Трейси поджала губы и медленно кивнула. Поэтому вполне естественно, что я избрал другой путь. На нем мне понадобится ваша помощь в установке гастростомов в желудок и подключении искусственной вентиляции к дыхательным путям, чтобы обеспечить поддержку жизненно важных функций. Мои родители оба могут похвастаться отличным здоровьем и дожили до 90 лет. Поэтому нам стоит планировать медицинское обеспечение с расчетом, что я окажусь заперт в себе на долгие годы. Трейси собиралась было откусить печенье, но на полпути остановилась и несколько секунд задумчиво высасывала оттуда крошки шоколада. «Я защитил докторскую по робототехнике. Поэтому, как возможно, и вы сейчас, думая о том, какая это блестящая возможность для серьезного исследования». Лицо Трейси окаменело. Я тешил себе надеждой, что виной тому не скука но на всякий случай добавил в голос энтузиазма. «Я собираюсь задействовать огромное количество современных технологий и сделать свое пребывание внутри себя максимально увлекательным. Для меня это станет буквально трудом всей жизни». Я улыбнулся. Она нет. Так что надеюсь на наше с вами очень долгое и плодотворное сотрудничество. Думаю, все, кого встречала Трейсим, сначала примерно так и говорили интересно однако что она совершенно не торопилась с ответом более того внимательно изучая ее лицом я заподозрил в ней отличного игрока в покер а потом она изрекла незабываемое что ж это было очень любопытно Мы беседовали еще примерно час и все шло гладко пока тема обсуждения не сместилась в сторону естественных отправлений. Примерно тогда же Трейси впервые употребила обороты, которые, как я обнаружил позже, любой специалист по медицинскому уходу почти наверняка вернет в разговоре с человеком, у которого недавно диагностировали боковой амиотрофический склероз. Хорошая новость заключается в том, что все время болезни вы с большой вероятностью сможете контролировать функции тазовых органов. Она произнесла эту фразу так, Будто новость была и впрямь хорошей, хотя на самом деле Лис подводила меня к старому как мир противопоставлению. Другая хорошая новость, доктор Скотт Морган, то, что вы всегда сможете сходить в туалет. Плохая заключается в том, что в скором времени вы уже не сможете до этого туалета дойти. Я уже и сам осознал эту перспективу примерно неделю назад поэтому пришел на встречу с несколькими идеями. Однако Трейси, похоже, чувствовала себя очень комфортно, поскольку диалог свернул на территорию, которую она считала своей. Я предоставил ей управлять нашей беседой. К тому же, в любом случае с этой проблемой сталкивался каждый больной с моим диагнозом, и мне было интересно, как ее решали. Все ясно. И как же медицинские работники справляются с тем, что парализованные пациенты не могут воспользоваться туалетом. «Сиделки», — пояснила она. «Хорошо, но что именно они делают?» «Они справляют вашу нужду», — ответила Трейси, как будто это был самый естественный процесс в мире. «Вы, наверное, сейчас тоже задумались, можно ли справить нужду за кого-то другого. Я же по какой-то совершенно иррациональной причине совершенно не проникся восторгом от такого плана развития событий. Несмотря на это, следующий вопрос показался мне абсолютно логичным уточнением, и я его задал. Ладно, но когда я неизбежно заболею пневмонией, которую будут лечить сильными антибиотиками, и заработаю диарею в качестве побочного эффекта, как поступит моя сиделка? Трейси так и лучилась удовольствием. У нее был готов ответ. Для этого и существуют подгузники. Похоже, настал момент поделиться с ней моими заготовленными идеями. Могу я предложить немного другой порядок действий?